судьями надлежало быть в первой степени членом департамента экономии государственного совета председателем которого состоял незадолго перед тем назначенный граф левашов обнаруживший с первой минуты обличение его в это звание весьма упорный и самовластный характер и так сказать один решавший дела в своем департаменте. другим еще в некотором отношении также подсудимым был граф Киселев, ибо предлежало решить, кто из двух виноват, Перовский ли в неисполнении сенатских указов или Киселев в неправильном его в том обвинении. Всякое среднее решение, которое оправдывало бы обоих, представлялось по свойству дела невозможным, а Киселев был первый друг Левашова, во многом его руководитель. Наконец, под рукой мог еще действовать и без сомнения действовал человек, хотя не принадлежавший к составу Департамента экономии, но не совсем посторонний делу, ибо им пропущено было определение Сената, обвинившее Оренбургского военного губернатора. Говорю о министре юстиции Дашкове, личном враге Перовского, как он нисколько в том не таился, и зяте Левашова. При такой обстановке Перовскому трудно было выиграть свой процесс, даже если бы он был и прав. Департамент экономии не только вполне утвердил доклад Сената, но и прибавил еще, чтобы во внимание к убыткам, понесенным крестьянами, как от неправильно допущенного двукратного их переселения, так и от притеснительных действий со стороны отряженных для переселения их чиновников, произведено было на законном основании исследование и пооному сделано крестьянам на счет виновных, надлежащее за убытки их вознаграждения. В общем собрании совета это заключение прошло единогласно, без малейшей перемены. Князь Васильчиков был весь вооружен в его пользу, и я не припомню дело, в котором он имел бы такое сильное убеждение. Некоторые члены шептали даже что-то о выговоре военному губернатору, но это было обойдено. Между тем и Перовский не терял времени. Зная заключение Сената, узнав, разумеется, тотчас и о заключении Совета, он предварил поднесение советской мемории подачи государю обширной записки, в которой, изложив подробности дела с своей точки, описал руководившие его виды и побуждения, и оперся, главнейший, с одной стороны, на неудобства и невозможность исполнения последовавших от Сената указов, а с другой – на то, что возвращение крестьян снова на калмыцкие земли совсем уронило бы в общем мнении власть главного местного начальника и поощрило бы каждого из жителей к самовольному впредь упорству». Потому, продолжая оправдывать свои действия, Перовский просил, если бы они за всем тем были признаны неправильными, подвергнуть его какой угодно ответственности, но крестьян оставить там, куда он перевел их тому назад уже два года. Последствием этого было, что меморию советскую государь остановил, а записку Перовского прислал частным образом к Васильчикову с надписью, свидетельствовавшей, что она вполне убедила его величество в правоте Перовского, и изъявлявшей надежду, что она таким же образом убедит и его Васильчикова. После долгих колебаний князь решился на средний путь, не противоречивавший его личному убеждению, не прикословивший прямо высочайшему мнению и, наконец, не унижавший достоинства совета он послал государю докладную записку, в которой изъяснил, что хотя главный факт, именно неисполнение местным начальством сенатских указов, остается и после всех новых объяснений очевидным и неопровергнутым, однако, как записка Перовского содержит в себе разные подробности, могущие ближе пояснить сущность дела, как его величеству благоугодно уже было удостоить его изъяснения высочайшего внимания, и как Оренбургское казачье войско, которому бузулутские калмыки принадлежат, ведется военным министерством, то для возможного обеспечения правильности решения удобнее было бы предоставить военному министру, потребовав от Перовского все нужные объяснения и, снесясь потом с министром государственных имуществ, представить Государственному Совету окончательное их к развязке сего дела заключение.